Глава 42 вторая. Ставки. Дом Рассела находился в восточной части города, в тихом, закрытом районе, в который меня пропустили лишь потому, что Альфа заранее предупредил охрану о моем приезде. Уже когда я оказалась рядом с его домом, с интересом осмотрелась по сторонам. Мне было любопытно, как жил Рассел. Сам особняк имел глобальные масштабы — четыре этажа — С крыши выход на террасу. Оценить сад я не могла. Ураган значительно его потрепал. Даже имелось несколько рухнувших деревьев. Но, проходя по тропинке из брусчатки, я заметила около семи садовников, уже сейчас работающих над тем, чтобы привести территорию в порядок. Ненадолго остановившись, я некоторое время смотрела на одного из парней, сгребающих листья. В нем узнала своего бывшего одноклассника Нормана Амана. Некогда он был достаточно популярен. Даже ухаживал за Алис, несмотря на то, что она раз за разом его отвергала. Меня же этот парень постоянно задирал, толкал, жвачки-волосы цеплял. Иногда засовывал грязную половую тряпку мне в сумку с учебниками, когда я отходила в столовую. Всё это происходило уже в старших классах. Ведь если раньше меня в основном игнорировали, то на последних годах обучения все почему-то будто бы с цепи сорвались, превращая мою жизнь в подобие ада. И Норман Аман внес свою особую роль, а сейчас, смотря на то, как он, будучи грязным и растрепанным, стоял коленями на газоне и собирал ветки, не могла понять, что с ним произошло. Наша школа была престижной, лишь бы кого туда не брали, то есть родители Нормана были из высших слоёх общества, а теперь он работал чуть ли не уборщиком. «Миссис Дилан, прошу, проходите. Мы вас ждали». Услышав глубокий мужской голос, я обернулась и посмотрела на того, кто это сказал. Им оказался мужчина лет сорока, одетый в строгий костюм. Именно он провёл меня в дом, после чего сказал, что мистер Дилан скоро подойдёт ко мне». Рассел появился примерно через двадцать минут, одетый в непривычно строгую одежду, а лишь в домашние штаны черного цвета. Ступни вовсе босые, а еще, судя по мокрым волосам, он только вышел из душа, но все равно был растрепанным и сонным. Что ясно давало понять, Альфа лишь недавно поднялся с кровати, из-за чего больше был похож на ленивого хищника. «Я тебя разбудила своим приездом?» Спросила, отводя взгляд в сторону, решив, что с моей стороны было непристойно настолько пристально рассматривать Рассела. Но таким он для меня был непривычен. Я еще с прошлых времен помнила Альфу, одетого только в классику. Иногда он надевал водолазки или свитера, все однотонные, темные. Кажется, несколько раз я видела его в джинсах, но это не точно. И в таком виде Рассел мне казался совершенно другим человеком. «Мне уже нужно было вставать», — произнёс он, садясь с кресла Делая это вальяжно, лениво, словно вовсе не прочь продолжить спать тут, но при этом от альфа ощутимо исходило нечто раскалённое, животное. «Решил в честь дня рождения сделать себе выходной? Помнишь о нём?» «Как я могла забыть?» Я постучала указательным пальцем по подлокотнику, после чего спросила. «Может, ты оденешься?» «Я тебя смущаю?» «Немного». Я опять постучала указательным пальцем по подлокотнику, после чего, так и не дождавшись ответа Рассела, спросила. «Так ты оденешься?» «Нет». Я шумно выдохнула, слегка наклоняя голову на бок. «А ты изменился. Берешь и ходишь полуголом перед гостями. Если тебя это успокоит, только перед тобой». Он закрыл глаза. «Какая честь! И ты не гость, ты моя жена. Может, это тебя тоже успокоит?» «Теперь мне намного легче смотреть на тебя полуголова. Наслаждайся!» Повисла тишина, во время которой я опять посмотрела на Рассела, а затем вновь отвернулась. «Будешь кофе?» — спросил он. «Буду», — ответила Кивнув. Мы перешли на кухню. Я, опёршись поясницей о столешницу, скрестила руки на груди и посмотрела на улицу, слыша, что Рассел достал чашки. «У него были горничные, нескольких я уже успела увидеть» да в таком огромном доме без прислуги никуда. Но Альфа решил самостоятельно приготовить кофе, от этого он лишь больше выглядел таким домашним. «Тебе с сахаром?» — спросил он, нажимая кнопки на кофемашинке. «Бес. Пять лет в браке, а ты все еще не можешь запомнить вкусы своей жены?» Колка сказала, до сих пор смотря в сад. Там Норман теперь вовсе на четвереньках ползал, собирал что-то мелкое. «Вечером исправлюсь, подарю тебе цветы». Мрачно ответил Рассел. «И сводишь в ресторан?» «Обязательно». Я не сразу поняла, почему мы вообще говорим друг другу нечто такое. Лишь сейчас до меня дошло осознание того, что у меня с Расселом было кое-что общее. Для нас обоих дико то, что мы состоим в браке. Пять лет назад мы особо не задумывались над этим. Все произошло слишком быстро, и нас даже расписывали не в том месте, где обычно проходит подтверждение союза. «Штамп мы рассматривали лишь как мою свободу. Но сейчас мы уже были взрослыми, и, готовя документы к разводу, более отчетливо осознавали, что все прошедшие годы были мужем и женой. Это даже толком нельзя назвать фиктивным союзом, ведь для Альф и Амек такого понятия не существует. Брак священен». «А какие из нас муж и жена?» «Я та самая нелепая девчонка, тенью, бродящая по дому, а Рассел — зверь-одиночка для своих братьев и сестры, выполняющий роль отца, но чаще всего позволяющей им учиться на своих ошибках. Мы долго жили под одной крышей, но все равно являлись друг другу чужими. А встретившись через пять лет, уже изменившиеся и повзрослевшие поймали диссонанс от нашей связи, причем официальный, подтвержденный». «Конечно, мы понимали, что и себя составлял наш брак. Но из-за инстинктов и противоречий, которые расшатывали сознание, наверное, еще долго будем поддевать друг друга словами про брак и про мужа с женой». Рассел поставил на столешницу рядом со мной чашку с кофе. При этом он потянулся к окну, чтобы немного открыть его. Но поскольку оно находилось прямо за моей спиной, буквально на несколько секунд мы с Расселом оказались друг другу слишком близко, даже непристойно хотя в самой ситуации не было ничего необычного. «Я тебе кое-что принесла», — сказала, когда Рассел отошёл от меня и, держа чашку с кофе, сел за стол. Я достала из своей сумочки чёрную матовую коробочку, после чего поставила её перед Альфой. «Это и подарок на день рождения, и благодарность за то, что ты для меня сделал». Рассел открыл коробочку, приподнимая одну бровь, посмотрел на часы. «Не нравится?» — спросила у него. — Нет, нравится. Но я тебе говорил, что мне ничего не нужно. Тогда просто воспринимай это как подарок на день рождения. Я достала часы и спросила, «Можно?» Альфа кивнул, и я медленно надела часы на его запястье, после чего защелкнула их. Эти часы на расселе смотрелись так, словно были созданы для него. Значит, я не ошиблась с выбором, когда покупала их. От этого я испытала облегчение». Отойдя обратно к столешнице, я взяла свою чашку. «Я недавно виделась с Брэндоном», — сказала, отпивая кофе. «И? Откуда у него кольцо изометана?» «Он же отдал его тебе?» «Да, но я отказалась, и, в принципе, мне всё равно. Но, наверное, всё-таки немного интересно, как он смог достать такую вещь. Брэнд его купил на аукционе. Мне всегда казалось, что кольцо изометана так просто не достать». «Кто сказал, что было легко?» Рассел откинулся на спинку тяжёлого дубового стула. Он за него отдал всё. «Какую-то большую сумму?» «Нет, Элис, когда я говорю «всё», это означает «именно всё». Деньги, имущество, бизнес. Он за кольцо отдал абсолютно всё, что имел. Моя ладонь, которой я держала чашку, сжалась сильнее, и уголок губ опустился вниз. «Разве аукционы так работают?» спросила еле сдержашей, чтобы не качнуть головой а ведь хотелось сильно чтобы встряхнуть мысли, которые в этот момент замерли чтобы стряхнуть мысли, которые в этот момент замерли нет но ставка брена была заманчива и правила изменили чем именно она такая заманчивая владелец аукциона повелся на его недвижимость она дополняла ставку но главная причина была в другом ты знаешь компании дара и интера конечно Я кивнула. Это были целые корпорации, нерушимые короли в своей отрасли. К тому же я слышала про них еще по той причине, что корпорация Дара принадлежала семюэлю Брэн был их основателем. «Ты шутишь?» вырвалась у меня. Я даже не заметила того, что у меня широко раскрылись глаза. На момент аукциона эти компании еще были молодыми, но на свой рынок они ворвались. Им предрекали большое будущее. Такое сразу анализируется, и про их перспективность было известно всем, в том числе и владельцу аукциона, поэтому ставка брена выиграла. Кофе в моей чашке колыхнулось, я даже не заметила того, что чуть не пролила его себе на платье. — Он ненормальный делать такие компании ставками? — спросила, думая про Симуэля. — Что ты имеешь в виду? Он в будущем мог создать компании наподобие тех, которые поставил на аукцион, и в его руках они могли бы превзойти Дару и Интеру. Чтобы исключить возможность такой конкуренции, бренд подписал документы, по которым ему запрещалось создавать компании в этих или смежных сферах. Там было много нюансов, долго рассказывать, но, думаю, ты понимаешь, что просто не было. Я поднесла чашку к губам, сделала глоток, обожгла язык, но этого даже не заметила. «Я не понимаю, зачем нужно было лишаться всего ради кольца? Потому что Брен на тебе двинулся. Ты даже не представляешь, насколько».